В подобном состоянии человек уже лишается возможности строго мыслить путем здравой и холодной логики, потому что слишком трудно человеку разом помириться с независящей от его воли грозной развязкой своей судьбы, и он невольно поддается здесь инстинкту как бы самосохранения. Никто же плоть свою возненавидит, но по природе питает и греет ее. Сказал еще более чем за тысячу лет мыслитель первых веков христианства. В таком-то мрачном состоянии страха, ожиданий и суеверно-инстинктивной надежды поднялась Бероева на темноватую лестницу присутственного места. Сердце ее так сильно и часто колотилось, чуть не до дурноты, что ей пришлось, отшатываясь к стене или перилам, останавливаться по нескольку раз на ступеньках, чтобы перевести дух и собрать свои силы. Она поминутно хваталась рукой за грудь, словно бы хотела сдержать и утишить это усиленное сердцебиение. Конвой привел ее в прихожую, где обыкновенно, сидя на скамейках, арестанты ожидают, пока позовут их на вычетку к открытым дверям. Здесь пришлось дожидаться более часу, И в это время разные чиновники несколько раз, по две, по три физиономии, высовывались в дверь, либо же проходили мимо, с любопытством оглядывая привезенную арестантку и тихо перекидываясь между собою какими-то замечаниями, очевидно на ее счет и особенно насчет ее наружности, которая, несмотря на все невзгоды, перенесенные этой женщиной, все-таки оставалась еще как-то грустно-могильно-прекрасной.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 Наконец ее позвали в присутствие, где сторож указал ей надлежащее место, а два конвойных солдата с ружьями у плеча стали по бокам арестантки. Это место приходилось как раз перед дверями, которые через минуту распахнулись, обнаружив в глубине другой комнаты большой стол под красным сукном с золотой бахромой и кистями. На столе золотое зерцало с четырехкрылым орлом на верхушке. А вокруг сидят чиновники в мундирах с высокими шитыми воротниками душей. Обстановка торжественная. Секретарь в почти таком же мундире взял со стола приготовленный заранее лист и остановился в открытых дверях, не переступая порога. Мотнув головою, чтобы оправить мешавший ему воротник, он откашлялся и торжественно звучным официальным голосом начал читать приговор подсудимый. Этот приговор осуждал ее на лишение всех прав состояния и ссылку на поселение в Томскую губернию. «Довольны ли вы решением?» — форменно спросил секретарь по окончании. Бероева взглянула на него взором, исполненным такой горькой иронии, на какую только и может быть способен невинный человек, которого ведут на плаху и спрашивают, нравится ли ему эта прогулка. Она внятно ответила «Довольно». «В таком случае подпишитесь, здесь вот, как требует закон», предложил ей чиновник. Арестанка подписала под диктовку поднесенную ей бумагу, но все это исполнила как-то машинально, бессознательно, потому что и мысли в голове, и ощущения на сердце начинали путаться и мешаться между собою.